Савельев Дмитрий, Елена Кочергина, Зов любви. Эпиграф. Невеста, спешащая навстречу жениху, Не видит цветов луговых, Не слышит приближения грозы, Не ощущает ни кипарисов, Ни звериного запаха. Только его лицо она видит, Только музыку его слов слышит. Лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, Все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере. Глава 1: Венчание. Она невеста. На ней красивое, облегающее фигуру серебристое платье с декольте. На шее колье из черного жемчуга, оправленного в серебро, и такие же серьги в ушах. На ножках туфли из замши с маленькими изящными бабочками. Бабочки почти что живые, они словно на минутку присели отдохнуть и уже готовы сорваться и улететь прочь на солнечный луг к полевым цветам. На ее голове длинная, серебристая под цвет платья фата. В руках она держит букет из белых, сияющих лилий и роз. Играет чудесная музыка, вокруг много народу, и все любуются ее красотой и грацией. Все как в волшебном сне. Просто не верится, что это происходит именно с ней. И что самое прекрасное, рядом стоит он. Тот, кого она так долго ждала, мужчина ее мечты. Любовью к ней дышит каждая черточка его лица. Их глаза встречаются и вспыхивают огнем, огнем страсти. Он шепчет ей на ушко, «Мария, я так люблю тебя!» Она тихо отвечает, «Я тоже тебя очень люблю». Взявшись за руки, они идут к алтарю. Весь мир умер. Остались только они вдвоём. Будто сквозь вату прорываются слова священника: Мария, согласна ли ты выйти замуж за этого человека? От избытка чувства она словно онемела и не может вымолвить ни слова. Все глаза в ожидании устремляются на неё. Наконец, она все-таки выдавливает из себя. Да, но только почему-то по-французски. «Уи!» oui. Сначала она произносит это слово сдавленным от волнения голосом. Но потом начинает повторять его все громче и громче. «Уи! Уи! Уи!» «Машка, ты что, совсем очумела? На весь хлев орешь, как будто тебя режут. Всех перебудила». Да проснись ты! Что с тобой творится?» Это толкает Машку и ее соседка по свинарнику Хрюшка Тося. «Отстань! Все вы мерзкие свиньи! Надо вам обязательно за копыта с неба на землю стаскивать!» Взвизгнула Машка и отвернулась к стенке. «Все время надо возвращаться к этой грубой реальности! Не могу так больше жить!» Подумала она но вскоре крепко уснула и не возвращалась в грубой реальности до самого утра. Маша – молодая симпатичная свинка со стройными копытцами, аккуратненьким рыльцем и милым маленьким хвостиком. До недавнего времени хозяин фермы ценил ее как свинью породистую и ждал от нее хорошего здорового потомства. По его мнению, она должна была стать отличной свиноматкой. Один местный племенной хряк и несколько из соседних свинарников поглядывают на нее с вожделением. Они готовы в любой момент исполнить свой долг и осчастливить мир дюжиной кругленьких розовых поросяток. Но Машка не подпускает их к тебе. Дело в том, что с недавних пор она стала мечтать о большой любви. Характер у нее стал портиться, аппетит пропадать и невидимая угроза нависла над ней, когда мокла в меч. А началось все вот с чего. Глава вторая. Глаза в темноте. Это произошло несколько месяцев назад. В тот вечер Маша как следует закусила и немного поболтала с Тосей на сон грядущий. Они сплетничали о Борьке, перспективном племенном хряке из их свинарника. Борька уже давно оказывал Машке знаки внимания. Когда чистили хлев, он как бы невзначай тыкался рылом ей в бок. У кормушки все время оказывался рядом. А один раз даже уступил Маше половинку капустного листа. Конечно, все это льстило молоденькой свинки Все считали Борьку завидным женихом. Его выразительные маленькие красные глазки сводили с ума многих ее подруг. Дося посоветовала Машке не привередничать и соглашаться на оплеменение. Мол, ничего лучше ей не светит. Машка это понимала, но что-то глубоко внутри кололо ее. Всеми признанные достоинства Борьки, важный вид, дружелюбный характер, благородная форма рыла, хорошее родословное и положение в свинячьем обществе, почему-то ее не впечатляли. Ей хотелось чего-то большего. Скоро Тося захрапела, а Маша ворочалась сбоку на бок и никак не могла уснуть. Наконец она задремала, но вдруг что-то разбудило ее. Хрюшка стала вглядываться в темноту. Была самая середина ночи, все свиньи мирно посапывали. «Почему же я проснулась?» – недоумевала Машка. И тут она увидела глаза. Они светились во тьме, как две звездочки. Светились ровным, теплым, прозрачным и глубоким светом. Но самое главное, эти глаза были полны любви к ней. Вернее сказать, они и были самой любовью. Кто-то очень добрый, великий и мудрый смотрел на нее. Наверное, это продолжалось несколько секунд, хотя Машке показалось, что прошло много лет. Потом опять наступила темнота, Хрюшка почувствовала сильную усталость и мгновенно уснула. А на следующий день Борька сделала Маше предложение, зажав ее изгороди в углу двора. Машка легнула его копытом в живот, убежала в хлев, легла на солому и заплакала. Вскоре пришла Тося и стала ее утешать. «Ничего, ничего», — говорила она. Молодости со всеми бывает. Я говорила с Борькой, он даже не обиделся. Завтра извинишься перед ним и примешь его любовь. При слове «любовь» Машка залилась слезами пуще прежнего. «Оставьте меня в покое!» — рыдала она. «Вы не знаете, что такое любовь. По-вашему, любовь — регулярное оплеменение со всеми вытекающими последствиями. В лучшем случае, психологическая привязанность. А я буду ждать настоящую любовь до самой смерти. Сплюнь, сплюнь, испугалась Тося. Рождество не за горами. С тех пор Маша стала вести себя странно. Хряков она к себе близко не подпускала, и Борька был вынужден волочиться за другими свинками. С подругами рассорилась, и они стали считать ее психованной. Кушать стало мало и потеряла в весе. Кроме того, ей стали сниться необыкновенные сны, один прекраснее другого. Тося переживала, что все это может плохо кончиться. «Разве ты не знаешь, что делает хозяин со свиньями, которые не хотят приносить потомство?» предостерегала она Машку. «Потерпи один раз, ради поросят, потихоньку все и наладится». Но Маша и слушать ни о чем таком не хотела. Глава третья. Афанасий Свиневич. На следующее утро после того, как Машке приснился сон, где она выступала в роли невесты, в свинарник привели нового хряка, и все стали с ним знакомиться. Очень приятно, очень приятно, Афанасий Свиневич, представлялся новый хряк. Это было очень внушительно, ни у кого в хлеву не было отчества. Борька завистливо поглядывал на своего конкурента. Машка из принципа подошла знакомиться последней и назвала себя полным именем. Афанасий Свинеевич остро взглянул на ее, представился и демонстративно направился к кормушке. — Глаз положил, — презрительно подумала Маша. А в фоне свин порядочный, это сразу видно. Хоть он и молодой, но уже достиг кондиции взрослого хряка. Ходит он степенно, рыло держит высоко, осанка горделивая, взгляд пронзительный, отруби от такого не спрячешь. Всё в нем вроде бы как у других племенных хряков, да только что-то не так. В скором времени Маша стала замечать в Афоне некоторые странности. Поведение его было несколько наигранным. Он как будто нарочно изображал свиные повадки. Слишком громко чавкал за едой, Чересчур много хрюкал, Неестественно долго и сладострастно валялся в луже. По всей вероятности, многие свиньи чувствовали, Что Афанасий Свиневич какой-то неправильный хряк. И мало-помалу стали его сторониться. Однако Афоню это совсем не беспокоило. После завтрака он заваливался спать, но как только подходило время обеда, вскакивал и несся к кормушке впереди всех. К Машке он ни разу не приставал, но она нередко ловила на себе его пристальный взгляд. И вот однажды днем, когда свинка прогуливалась по двору, Афоня к ней подошел. «Сейчас начнется», — подумала Машка и приготовилась бить копытом. Но Афанасий Свинеевич прошептал «Смотри сюда» и сделал что-то страшное со своей передней ногой. Он как будто засучил рукав на рубашке, и нижняя часть копыта стала бурой и лохматой. Через секунду Афоня натянул рукав обратно и, как ни в чем не бывало, потопал мимо Маши. «Ну-ка объясните, что это я такое видела?» Потребовала Машка, догоняя Афанасия Свиневича. Она сгорала от любопытства. Хочешь узнать, приходи в начале ночи на сеновал, если, конечно, не боишься. А чего мне бояться? Обязательно приду. Только без этих ваших племенных штучек. И никому ничего не говори, предостерег Афоня и направился принимать грязевую ванну. Конечно, Маша боялась, да еще как. До самого вечера она место себе не находила. Разнообразные мысли относительно Афоне так и роились в ее свинячей головке. То она начинала думать, что он шпион, присланный с другой фермы, чтобы разузнать рецепты к ботвине. То предполагалось, что он мутант или страдает какой-то редкой болезнью. А когда начало смеркаться, хрюшки подумалось, что Афанасий Свиневич — хряк-оборотень, пьющий кровь молоденьких свинок. От этой мысли ей стало так страшно, как не было никогда в жизни, и Машка чуть не раздумала идти навстречу. Пускай Афоня считает ее трусихой. Но в конце концов желание узнать разгадку тайны превозмогло все страхи. «Я все равно умру от любопытства, если не пойду». Значит, мне нечего терять, — подумала она. И вот Маша крадется в темноте к сеновалу. Вот уже видит чьи-то очертания на фоне сена, слышит приглушенные сопения. Сердце замирает от страха, копытца подкашиваются. Хочется развернуться и убежать, но она продолжает идти вперед. Наконец Машка у цели, Существо, стоящее перед ней, спрашивает голосом Афоне. «Это ты, Мария?» «А кто же еще?» — вздрогнув, отвечает свинка. «Молодец, что пришла! Я открою тебе великую тайну! Смотри, кто я такой на самом деле!» Свиная шкура падает на землю, и в тусклом свете луны Машка видит перед собой сам настоящего косматового и клыасового кабана.